Мэри Хиггинс Кларк. «Помни меня». Перевод с английского Жуковой. Москва. Эксмо. Санкт-Петербург. Домино. 2007 год. Королева детектива. 17 августа. К девяти вечера штормило уже не на шутку. Сильный ветер гнал мощные волны, обрушивающиеся на восточный берег Кейп-Кода, этот нордост не просто ветерок», — подумала Мэнли, закрывая окно в библиотеке. Ей стало не по себе, и она попыталась успокоить себя тем, что муж скоро будет дома. Аэропорты Кейпа закрыты, поэтому Адам взял на прокат машину, чтобы уехать из Бостона. Дома полно еды, и свечами она запаслась на случай, если отключат электричество. Хотя, если ее опасения оправдаются, страшновато в этом доме будет именно при свечах. Мэнли включила радио, нашла чатом. Передавали мелодии сороковых годов. Она удивленно приподняла брови, когда оркестр Бенни Гудмана заиграл «Начало помни». «Очень подходящая песня, когда ты живешь в Ремембе-хаусе». Мелькнуло у нее в голове. Примечание. «Remember house? Дом? Помни?» Конец примечания. Отбросив соблазн поискать что-нибудь еще, она взяла нож-пилу и стала резать помидоры для салата. Когда Адам звонил, он пожаловался, что не успел поесть. «Но ты не помнишь», — заливался певец. Опять стал слышен необычный звук, который появлялся при сильном ветре. Расположенный высоко на крутом берегу над бурлящей водой, дом становился подобием органа под порывами ураганного ветра, и щемящий звук, который он издавал, напоминал голос, зовущий издалека «Remember, remember». Говорили, что своим именем дом обязан этой особенности. Мэнли поежилась, доставая сельдерей. «Скоро здесь будет Адам», — напомнила она себе. «Пока он будет пить свой стакан вина, она испечет пиццу». Неожиданно что-то громко стукнуло. «Что это?» Открылась дверь. Или окно?» «Что случилось?» Она выключила радио. «Ребенок плачет?» «Плачет ли это или просто похожий звук?» Мэнли подбежала к столу, схватила монитор и приложила к уху. Звук затрудненного дыхания и тишина. «Ребенок задыхается!» Она бросилась из кухни через прихожую к лестнице. Изящное, веерообразное окно над входной дверью отбрасывало серые и красноватые тени на широкие половицы. Едва касаясь ступеней, Менли взлетела на второй этаж, пробежала по коридору. Через секунду она была у двери в детскую. Из кроватки не доносилось ни звука. «Ханна!»